Ну-ха ж Афоню-астролома! Думы в последнее время шли все тяжелые, о старости, о жене молодой, о скорой развязки и такое во всем настроении. Скоро явился в опочивальню Афоня предсказатель погоды, в руках у него была звонкая домра. — Чем велишь потешить тебя, великий государь, сильным ударением на о, — по-владимирски проговорил старичок, ласково сияясь своими добрыми глазками. — Да чем потешить, — скучливо ответил царь, — ты бы новенького чего придумал, а то все одно да то же. Садись, чего стоишь. Можно и новенького, коли велишь, усевшись на полу, благодушно проговорил уютный Афоня. «Вот новые песни с Волги-матушки пошли. Ох, есть гожи которые. Давай послушаем». Афоня пробежал пальцами по струнам, нежно заплакали струны, и задумался старик на мгновение. Вокруг была полная тишина, только петухи и звонко по дворам перекликались, и прошла ласково по сердцу тоска. И опять нежно прозвенели струны, и своим задушевным, тихим тенарком Афоня начал. Как бывало мне ясно соколу да времечко, Я летал, млад, ясен сокол, по поднебесью, Я бил-побивал гусей-лебедей, Еще бил-побивал мелкую пташечку. Как бывало мелкой пташечки пролету нет, А ночь мне ясну соколу времени нет. Сижу я, млад, ясен сокол, в вопоиман. Я в отойле в золотой ваклеточке, Ваклеточке на жестяной нашестке. У сокола ножки спутаны, На ноженьках путочки шелковые, Занавесочки на глазоньках земчужные. Опять нежно и грустно проплакали звонкие струны, И Афоня продолжал. Как бывало мне добру молодцу да времечко, Я ходил, гулял, добрый молодец, по Синю морю. Уж я бил, разбивал суда корабли, Я татарские, персидские, армянские, Еще бил, разбивал легкие лодочки, Как бывало легким лодочкам проходу нет, А нонче мне, добру молодцу, время нет. Сижу я, добрый молодец, в опоимани, Я в ото или во злодейке земляной тюрьме. У добра молодца ножки скованы, На ноженьках оковы немецкие, На рученьках у молодца замки затюремные, А на шеюшке у молодца рогатка железная. И нежно плача замерли струны. Тихо. За прикрытыми ставнями Резными чуется зной, перекликаются петухи звонко, Грустно и ласково. А в самом деле, — гожа песня, — тихо сказал царь, — Откуда ты взял ее? А заходил тут к нам верховым старцем твоим попик один, Отец Евдоким, вот от него я и перенял. Он на Волге был там и слышал. Афоня задумчиво перебирал струны домры, «А кто это такие вот песни составляет?» — дремотно сказал царь. «Эту-то, — сказывал отец Евдоким, — Васька, сокольник составил какой-то», — отвечал уютный Афоня. низу там с вольницей, — сказывают, — короводился, — холоп беглый, что ли, какой? А где же он? А Господь его знает, батюшка-царь. Может, твои воеводы давно повесили его? Бают столько народа ухрещенного передушили, и не выговоришь». «Известно дело такое», — спохватился вдруг Афоня, — это что-то мысленное дело такое воровство чинить». И задумчиво он перебирал струны домры своей звонко-чуткой. «Ну, вспомни, еще что не то», — сказал дремотно Алексей Михайлович. «Старинное что-нибудь». Старик тихонько прокашлялся, зазвенела домра, и чистый тихий тенорок спорым говорком начал как в Остольном Таграде было в Киеве. Казнь Вся Москва взволновалась. Казаки везут Стеньку. Пользуясь прекрасной летней погодой, особенно любопытные ушли из города еще с вечера, чтобы видеть страшного атамана на пути. И если многие самые имя его произносили с ненавистью,